Серое небо. Низкие елово-черничные тучи опускались к горизонту, а сокрытое в них солнце золотистой линии очерчивало извилистые пушистые края. Персиковые всполохи — насмешка над черно-белым пейзажем глубокой осени. Вода цвета пороха, ее рябь, оттенки лакрицы и антрацита. Волны накатывались шумом. Волны накатывались шумом. Пронизывающий ветер поднимал брызги и нес за собой призраков в близящиеся зимы. Последние зимы, которую я проведу в Петербурге. Как жаль, что в слезах не утопить ни горя, ни отчаяния, ни страха. Прежняя жизнь рушилась, а мне не хватало сил себе в этом признаться. Невзгоды всегда обходили мою семью стороной. Высшие силы уберегали. И я вновь наивно полагала, что и теперь все разрешится благополучно. Еще все было впереди. Революция, побег, новая страна и новый дом. В тот день, на берегу Финского залива, оставляя за спиной золото каскадов фонтанов, я позволяла себе надеяться и верить. Мы останемся здесь, все успокоится. Распущенные длинные волосы трепал ветер. Я юна, глупа, верю в идеалы и собственные силы. Полагаю, что жизнь будет безоблачна и легка, что слова мои и действия способны переменить ход сущего. Ощущаю этот молодой нрав и понимаю, насколько далекой и чуждой мне стала та девушка у залива. Она была смелой, сильной и отважной. Затем стала бездеятельной и подавленной. А теперь кто я? Собранная из разрозненных лоскутков кукла. Недостаточно храбрая, чтобы идти одной. Недостаточно трусливая, чтобы просить о помощи. Не знаю, что истинно. Не знаю, в какой момент времени оказываюсь выдернута в собственное воспоминание. Границы между прошлым, настоящим и будущим затерты. Времени не существует. Жизни не существует. Все мое существование кажется чужим и далеким. Существование. Какое верное слово. Светлый силуэт появился слева от меня, точно из воздуха. Не различить ни лица, ни одежд. Это лишь призрачный облик, светящийся изнутри спокойно и ровно. Женский облик. «Как многое в судьбе играет случаи, верно?» Спросил женский голос в моей голове. «Особенно удачный случай. ты «Фортуна?» Вопрос вырвался сам собой. «Верно, Анна. И я хочу, чтобы ты пробудилась. Много сил потрачено тобой было, много глупостей совершено и много смелости проявлено в попытках отстоять свою неписанную судьбу». Казалось, что богиня смеется. «Ты совсем недолго пробыла в нигде для бессмертного. Для смертной — чрезмерно продолжительно». Ты можешь стать достойной супругой хаосу перейти к жизни одной из сущностей вакуума и найти свой путь. Кровь, что течет в тебе, дает многие возможности. А можешь?» Фортуна помолчала. «Вернуться обратно и прожить людскую жизнь, но уже без моего покровительства и жизни после смерти. Ты пересекла собственный Рубикон, шагнула в вакуум. Единственный уготованный отрезок завершился». Дальше чистый лист. Как только ты сделала шаг в нигде, ты перестала существовать для богов. Как человек. Как только пересекла Тартар, перестала быть человеком для людей. И кто я теперь? Та путь изберешь? Мне нужно решать сразу? Нет. Ты можешь думать. Я ответила не сразу. Корв Хаус говорил, что никто не может вернуть меня в людской мир, что даже в Шуане он не нашел способного на это. Тебе не нужна ничья помощь. У тебя есть черные воды, чтобы возвратиться к людям. В тебе есть зачатки сил, что способны перемещать себя между мирами, и ты можешь воспользоваться ими и вернуться в отчий дом. А можешь остаться в пустоте и развивать свои силы. Если захочу сразу вернуться домой, обратно в вакуум попасть не получится? Твоя судьба мне неведома, но я бы не надеялась. Кивнула несмело, устремила взгляд к горизонту. Виднелся берег, узкий, обрывистый, словно бы изъеденный временем. Ветер дул холодный, пронизывающий, природный. И не было шепотов в голове. Не было ощущения, что будущее можно предугадать. «Абсолютное одиночество среди бесконечности». А я смотрела на небо, ища ответы в его бескрайности. «Почему из всех моих воспоминаний именно это? Почему это место?» Спросила дрожащим шепотом, чувствуя, как горячие слезы набегают на глаза. «Я помогала твоей семье, вела нужными дорогами». «Революция практически ничего не забрала у вас, кроме прежнего места жительства. Но, Анна, скажи, путь удач принёс тебе счастье».